So what I'd like to do now is to use another an example for Сейчас мне хотелось бы привести вам пример на для работы с циклокартографии. I explain advanced with Прежде чем мы перейдем к более сложным техникам в астрокартографии, explain done before. Мне нужно рассказать вам, как э, как это делалось раньше. Потому что, когда вы используете свою собственную циклокартографическую карту, это очень похоже на то, как вы будете работать с компьютерной программой. Now, Пример, который я буду использовать, это O.J. Simpson. Now, Oh, Jason, American footballer. Ah, это американский футболист. And in 1994. В 1994 году. He was trying to get away from the police. Он пытался убежать от полиции. Because his wife had been killed. А потому что его жена была убита. And it was big news in America. Он был э, звездой всех новостей, новостных программ в Америке. Широко обсуждался вопрос, он ли убийца своей жены или нет. Заседание суда напрямую транслировалось по телевидению. So Я вам раздам две формы. The first one is the astrocartography map for OJ Simpson. Первая это астрокартографическая карта OJ Симпсона. The second one is the psychrocartographic calculated for the date that his wife was murdered. И вторая карта это циклокартографическая карта на момент убийства его жены. You'll be surprised when you get the psychrocartography because it's not drawn on a map. Не удивляйтесь, получив циклокартографическую карту, потому что она не распечатана на карте, на географической карте. So Это просто листочек с линиями. So these are the mentor, but yeah. got У всех есть одна астрокартографическая карта, другая циклокартографические линии. Got two У всех есть две, две карты, да? Okay. Yeah. So we we see the map. Итак мы смотрим на астрокартографическую карту. Убийство O.J. Simpson's wife was murdered in Los Angeles. Убийство жены Симпсона произошло в Лос-Анджелесе. When we look at the map. Когда мы смотрим на астрокартографическую карту. We see that O.J. Simpson has got the Jupiter. light. asking to switch on the light. Итак, когда мы смотрим на астрокартографическую карту Симпсона, мы видим. Simpson has got the Jupiter IC near to Los Angeles. Что рядом с Лос-Анджелесом проходит Юпитер на линии Юпитер на ИЦЕ. The Jupiter line is approximately 123 degrees west. Примерно на, градус 20 123 123 градуса западной долготы примерно линии проходит. So this that is a very successful sportsman. Что показывает нам, что в этой области он признан как очень успешный спортсмен. very successful in life. И вообще жизнью успешным. Now try to see if there are any crossings on the line of latitude for Los Angeles. Мы смотрим, нет ли пересечений каких-либо на линии широты Лос-Анджелеса. And I only see one. Я вижу только одно. Moon ascendant. Venus IC line crossing with Moon ascendant. Венера на IC пересекается с Луной на асценденте. В районе Китая. got no other crossings. нигде больше на этой ширате никаких пересечений нету. На самом деле никакой информации об убийстве жены по этим линиям мы не можем получить. the on transparent способ, которым раньше распечатывалось как я уже сказал, это линии распечатывались на прозрачном листочке. So these are the lines calculated for 12th of June, Это цикл картографические линии распечатанные на 12 июня 1990... 1994. 40... 1994. года. На шестой 6... на 12 июня, да. Как вы как вам работать с этим листком? the Надо положить лист циклокартографическими линиями на астрокартографическую карту. So that they line up. Так чтобы они совмещались. Okay, it's not very ideal because we've got light here. Ну, конечно, это не идеальный вариант, нам нужно побольше света в данном. Однако даже в таком варианте мы можем увидеть, что какие-то линии проходят по Лос-Анджелесу. У нас получается Меркурий на асценденте. Ага, видно асценд. Венера на асценденте. Очень близко к Лос-Анджелесу. Вот бат Плутон. I see. No. What about? I see. Maybe sometimes you got to keep lifting the top page up to see where Los Angeles is. Для того чтобы видеть Лос-Анджелес, вы загляните на карту, как-нибудь отметьте его для себя. Там проходит Меркурий на асценденте или на асценденте? Can we see any lines from Итак, видим ли мы какие-то линии на астрокартографической uh, карте astrocartography on, top and astrocartography? on top of astrocartography. А какие линии циклокартографические накладываются на астрокартографические линии? Верите ли вы акцию? Нет, это они просто по Лос-Анджелесу проходят, а пересечение с астрокартографическими линиями видите вы какими? Что что? Что? Луна. на на Moon он Uranus, mm -hmm. правильно еще какие-нибудь линии mm -hmm. mm -hmm. Neptune and Uranus on Cyclocartography on MC mm -hmm. Uranus. Uranus the the is more than degree. Neptune больше орбис, чем 1°. Uranus. So right. Uranus and Mercury. Да, Уран и Меркурий. А Нептун с Меркурием слишком далеко. Еще какие-нибудь линии пересекаются? Я не вижу больше никаких как насчет вас. Следующее, что нам нужно сделать, это посмотреть на экватор. Uh, пересечение на экваторе, я, я вижу одно первая линия, я вижу первая линия, которую я вижу Если мы начнем с запада и будем следовать по экватору, я вижу первую линию Луна и Нептун. Луна на десценденте в циклокартографии. Луна на десценденте в циклокартографии. on the Пересекается с Нептуном на ИЦ в астрокартографии. Все увидели это. No. I see. Yeah. here. Вот здесь, вот самом на самом западе. It's not. It's not the moon. It's Mars ascendant. Да, правильно. Извините, он неправильно. Да, вы правы. Это Марс на Нептуне. Да, Марс на асценденте. Нептун на ИЦ, там, да? Следующая которую я, линия, которую я вижу. Это Солнце Асцендент и Марс на М Все это видят. Что ага. Солнце на асценденте. Циклокартографическая первая всегда называется. и Марс МС. Sorry, In crossing. got Mars Neptune, so if it comes up again, we can ignore it. У нас уже был Марс с Нептуном, поэтому если повторяется эти пересечения, мы игнорируем их, мы не обращаем на них внимания. Mars Neptune. we have Mars Neptune already. У нас уже есть Марс Нептуном. I think the that we can see all this Я думаю, что вот это два пересечения, которые мы на этот день можем заметить. then the third one was he was born in California, which is near to Los Angeles. Он родился в Бринфуде, Калифорния, неподалёку от Лос-Анджелеса. Поэтому третий пункт. Мы пишем 33. на асценденте в циклокартографической карте. И both на the birthplace and the location where was. те же влияния вместе рождения и вместе жительства. So we can see, using this technique, we've got aspects. Итак, при использовании этой техники у нас получается вот получается следующий аспект. So when we go down through the list, we say we've got the moon with the Uranus. Remember calculated for the exact date his И дальше по списку у нас следует Луна с Ураном. И как вы помните, циклокартографическая карта была составлена точно на дату смерти жены. So with inside with the moon and the Uranus. emotional shock or something Символизм Луны и Урана говорит нам о том, что это эмоциональный шок или нечто неожиданно вторгшееся в жизнь. И также мы можем сказать наверняка, что Луна имеет отношение к семье. Вторая. Второй аспект это Уран с Меркурием. So we that is shock. И вновь мы говорим о том, что Уран это нечто неожиданное, это некий шок. А Меркурий имеет отношение к коммуникациям. Это может быть показателем на, на то, что в день убийства его жены Симпсон стал э, в заголовках всех новостей внезапно в Америке. On TV where the were on the И по телевидению транслировалось, как полиция преследует Симпсона, э, so а он пытается убежать. So the media attention was suddenly on O.J. Simpson. Все средства массовой информации внезапно сосредоточили свое внимание на Симпсоне. The equator, the uh, на экваторе нас Марс и Нептун. So kind of activity, Если мы знаем, что Марс это некая активность. <coughs> Нептун может быть путаница. So Place. И сочетая, совмещая эти два значения, мы можем сказать, что какая-то деятельность э, запутанная или что-то такое большая путаница, требующая большого большого вложения энергии. И действительно, он мало понимал, что он делает, пытаясь убежать от полиции. Then we have the sun and the Mars crossing at the equator. Кроме того, на экваторе нас пересечение Солнца с Марсом. This can indicate being very active in life. Это может означать, что человек And it was made known that O.J. and his wife were having many disagreements in life before she was murdered. И стало широко известно, что у Симпсона с его женой очень много было расхождений и родногласий в жизни, прежде чем ее убили. So that time in life. Так что вполне возможно это указание на то, что он становится очень агрессивным в этот период времени. Then got these two и затем у нас локальные аспекты. Мы see again the this media attention. Мы вновь видим Меркурий, воздействуен это внимание средств массовой информации. And Venus relationships. И Венера имеет отношение к его к его жене, к их отношениям. So a little picture about what was happening in his life at this time. Итак, мы начинаем строить некую картину о том, что происходило в его жизни в это время. Но one of the advanced techniques in из еще более продвинутых техник в астрокартографии. There is no equivalent. Не имеет астрологического эквивалента. It is not something you will find in a chart. То есть я говорила о тех факторах, которых в натальной карте нету. Uh, что это такое, как это работает? Вы должны передвинуть этот верхний листок. И вы gotta match up the cyclophotography sun line with the astrophotography sun line until they both on top of each robot. Так чтобы линии Солнца на циклокартографической карте и астрокартографической карте совместились. So oh, yeah. Sun MC the no, Солнце на ИЦ. Like so cyclocutography... Солнце на ИЦ в. цикла exactly должно точно совместиться с солнцем на IC в астрокартографии все сделали это not, если не удалось кому-то я подойду и покажу so И постарайтесь держать листки в этом положении. Лучше всего, если вы поддерживаете сверху и снизу страницы. So, position, и вот в этом новом положении, Вы смотрите, нет ли совмещения каких-либо вертикальных линий на циклокартографической карте с вертикальными линиями на астрокартографической картографической карте? Yes, we нет, на этом? Плутон на Плутон. Какой Плутон? Да. Вот. Is, uh, То есть наоборот, плотоны Pluton... сначала циклокартографическим называется. Ладно, чтобы я не путался. Pluto, em... Pluto MC on cyclocartography. Yeah, with with uh, с Нептуном, да, вы сказали. Вот не to see if this is more than one degree. So... And Saturn, Mercury also. I think that's more than one degree. Pluto and Neptune, he says, is not clear. More than one degree. He says. More than one degree. More than one degree. More than one degree. More than one degree. More than one degree. More than one degree. More than one Итак, я записываю это таким образом. Если вам хочется по-другому, пишите по-другому. Disp – это значит смещённое, да? Displaced. Это значит, мы, мы используем смещённое положение картографической карты. Смещенный цикл картографический Сатурн равняется астрокартографическому Меркурию. So, crossing, uh, Еще какие-нибудь совмещения линии видите вы? Sun, MC, and Uranus. On MC. That the sun MC must be on the sun MC from the astro. two sun IT lines and the two sun MC lines must be matching up together. Sun Sun I am said there is no subpadite sun sun sun I am said. I'm taking the subpadite to So that's uh, this position. So, you now look at есть ли ещё совмещение, пока не видно. Вот от Mars and Neptune. Mars цикл картографический. нет, Но Neptune cycle cartography. Солнце, что? Какое солнце, какая Венера? Venus on cycle, cartography with the sun on astro-cartography. Да, yeah. да. Yeah. Да, Венера и солнце, да. Now in this position we do not look at the equator. В этом задании мы не смотрим на экватор. We need line on top of the Нам интересны только вертикальные линии, совмещающиеся друг с другом. Now the location aspect and your finding is really impressive. Давайте сейчас посмотрим на локальные аспекты и мы найдем что-то действительно впечатляющее. Which you see in Los Какие линии вы видите проходящими по Лос-Анджелесу? плутон. So now new information Итак, со смещенным положении цикло виска у нас появляется новая информация. Давайте повторим, что мы сделали. Мы верхний листок this overlay from the astrophotography. We've moved this overlay from the astrophotography. We've moved this overlay from the And we found that in this new position. И мы обнаружили, что в этом новом положении. Saturn Из цикла картографии совмещается с Меркурием астрокартографией. is problem communication. problems with media All Это указывает нам на проблемы в сфере коммуникаций, и проблемы Симпсона со средствами массовой информации действительно были, потому что его а, во всеуслышание обвиняли в убийстве. And at this time. Мы видим, что а, Венера с Солнцем в аспекте очень важный, важная грань его жизни в это время. But the most impressive of all is this line in Los Angeles. Но самое впечатляющее временное влияние в этот период это на МЦ в Лос-Анджелесе. А во время судебного разбирательства пришли к решению. о том, что Симпсон не убивал в своей жены. Но когда я вижу вот нечто подобное, so sure. я уже не могу быть полностью уверенным в таком решении. From the, from the it, it а, Марс на Нептуне, Марс задействовал говорит нам, что он будет агрессивнее, чем обычно в это время. Is likely to do something, not realising what the consequences are. He is fully в Лос-Анджелесе. Что это может быть? Я предполагаю, что of the consequences. And this last What should we do with Mars if we never know know the truth in the to show you how these advanced techniques work. Я привел пример для того, чтобы вы поняли, как работает эта техника. So, let me just explain. We've now got technique number four is where the displaced planet is on top of a astrophotography line. Итак, это была техника номер четыре, линия смещённая совмещалась с астрокартографической линией Солнца. The fifth is where we've got this line at Пятая техника, это использование смещённых линий, которые проходят по месту жительства, или мест, место, о котором идёт речь. Now техника other technique involves the the latitude. This is the following technique, which involves the latitude aspect. Now, it's a bit difficult to see on this map. You only use it in the, the basic reading position. And we would then try to find if there are any crossings on the line of latitude or Los То есть, мы пытаемся выяснить, есть ли какие-либо пересечения линий нашего широте Лос-Анджелеса. That... Что мы делаем с, этим, с этими пересечениями? We Итак, мы ищем пересечения красной линии с черной линией, или, говоря другими словами, Цикл картографических линий с астрокартографическими. Two а затем мы смотрим на пересечение двух циклокартографических линий. С такими распечатками очень трудно, конечно, увидеть что-нибудь. Но посмотрим на Лос-Анджелес. Посмотрим, есть ли там какие-либо пересечения. Ну, то, Солнце где? МСАМСИ. Yes? I can see that one. Да, я вижу это пересечение. Also got, uh... well, that's, that's это важное пересечение, она говорит о изменении жизни. Марс и Венера from циклкатографи crossing with the Меркурий и Венера циклкатографии пересекаются с Плутоном в астрокартографии. I can't see <laughs> мы смотрим пересечение линий циклокартографических картографических завтратра картографическими на месте происшествия в лос-анджелесе вернее на широте лос-анджелеса я прошу прощения да? венера на доцеденте и меркурий на доценденте Pluto descendant from astrocartography. Not Pluto descendant. Yes. с Плутоном на десденденте вастрокартографии. Угу. Что-то не так? Which also would be very significant. Это тоже очень важный показатель, да? you can see, it's very difficult to work using this method. Как вы видите, очень сложно работать, используя этот метод. Возможно имеет смысл прикнопить, да, эти два листочка к какому-то месту. И провести просто линию по широте Лос-Анджелеса на циклокартографической карте. И последняя техника to map. не имеет отношения к астрокартографической карте Симпсона. Where you use the of the Это э, нужно просто посмотреть, где точки зенита That's... в циклокартографических на where these are on the На цикло картографии эти точки обозначены маленькими такими квадратиками. To work, uh, with the на самом деле я не, не вижу никаких точек зенита, которые бы работали с пересечениями Yeah, very far. Точки зенита планеты. Да, точки зенита планет. На циклокартографической карте, да. Имеется в виду, что там где много точек зенита вместе находится, эта широта важна. В данном случае она ничего ничего нам не дает. For example, O.J. Simpson has got around about 18, 19 degrees north latitude. У Симпсона, к примеру, скопление точек зенита приходится на 18-19 градусов северной широты. He's got Mercury, Venus, and the Sun points. именно в этих широтах у него Меркурий, Венера и Солнце на MC зенитные точки. my paper just moved again. It's probably around yeah, around about 17-18, I think. Now, on the on the that you've got. В циклокартографических картах, которые у вас есть, to see these crossings. Гораздо проще увидеть все эти пересечения. Because you haven't got the problem of trying to get this uh, overlay in place. What about overlay in place. Because the problem of this the printed cyclocotography? With the printed of With to the printed the, printed, uh, right upon the yeah, you I, do the display. The, no, I'm going to explain that, uh, So the of your map. Итак, преимущество тех циклокартографических картографических карт, которые ваши личные у вас перед вами сейчас распечатанные. that you can find the between the and the Заключается в том, что гораздо легче найти пересечения между циклокартографическими картографическими линиями и астро картографическими. the on the on on the map. Или э, двух циклокартографических э, линий на карте. Is, Однако большой вопрос. Как в этих э, распечатках пользоваться техникой смещения? You can't, you can't anything, Потому что вы не можете переместить ничего, не правда That's ли? What about software and the displacement techniques? The software will not do it, but I will explain a way how to get this information. Сама программа по себе не делает смещение, но Дэвид собирается объяснить через некоторое время, как можно использовать программу и все еще работать с этой техникой. Ну, Он объяснит как, я не знаю, на экране или не на экране. Мы используем только одну планету, на ней там там, или можно любую другую использовать? Используем И для чего, вы имеете, О чем вы спрашиваете? На наложили на на на на на Почему So the question is about the displacement technique. Mm. Uh, why are we using all the, the sun IC line to do the displacement? What uh, What about using another planetary line for doing the displace? No one's ever tried it. It's more, it's, it's what is the theoretical uh, background? Uh, it's, a, it's a kind of uh, <laughs> solar arc technique. Но это разновидность солнечных бугг, таким образом получается. Like say, no Но как я уже говорил, на самом деле астрологического чистого эквивалента этой техники нет. Просто было обнаружено, что это работает. How long ago was it discovered that it worked? In 1980. В 80-м году, когда Джим это обнаружил. то есть что мы хотели разобрать проявление человека в да? Не поэтому? The question is about symbolic meaning of the sun on his ice Why the sun on ice sea? Does it any something in common with the man in his motherland or... manifestation of the person in his native land, or what it is. It's difficult to say, it's a technique that works, but the theory behind it has not really been researched. David отвечает, что на самом деле сложно ответить на этот вопрос, потому что просто Джим обнаружил, что это работает, а теория на самом деле не так уж разработано. So, it's occasionally he found that it worked and started using. Да. Okay, when I explain how it works on your map. мы посмотрим, как это работает на ваших картах. then I'll show you how to do this. Я вам покажу затем, как это, как это делать. Итак, вам нужно будет э, лист, нужен будет листочек бумаги. И вы смотрите на вашу циклокартографическую карту. And you look to see where there's a cyclosun line and an line. Вы смотрите где у вас линия солнца, циклокартографического картографического и линия астрокартографического солнца? К примеру, an C G Sun mid You either look for the line. Пример И мы помним, что нам нужны линии МЦ и ИЦ. К примеру, вот перед вами АКГ Солнца на МЦ. Right of right right и лучше всего начинать смотреть с правой стороны карты. So you to the and the Итак, мы смотрим, где... Uh, АКГ Солнце на МЦ и ЦКГ Солнце на МЦ. Иногда это будет Солнце на ИЦ, а иногда это будет Солнце на МЦ. И что вы делаете? Вы берете листок бумаги. Вы, берете, вы кладете край бумаги на линию. Астро Астрокартографического Солнца. Вот, к примеру, это листок бумаги у вас. И вы делаете маленькую пометку на верхнем краю бумаги. Всем, всем понятно, левое, левый край листа совмещается с солнечной линией, с, с линией астрокартографического Солнца. На МЦ. Это он пока рассказывает, как работать с вашей личной циклокартографической картой, чтобы использовать технику смещения. Если вы не понимаете, скажите, дайте, пожалуйста, знать, потому что вам трудно будет следить. No, they do not Вы берете свою астрокартографическую картографическую карту. Находите линию Солнца на МЦ. И край чистой бумажки совмещаете с этой линией. Так чтобы у вас линейка получилась просто. Если, да, А циклокартографическое солнце отмечаете, просто делаете пометку на верхнем краю бумаги. Сначала находите астрокартографическое солнце, да? да. Из чистого листка бумаги делаете линейку и отмечаете на верхнем краешке, где линия цикла картографического солнца. Расстояние, да. Между солнцем и солнцем. И в цикло картографической. Да. So you've now you've now got a mark on the paper. Итак, у нас теперь у каждого есть отметка на странице. M or I Does it matter? or But it must be. It doesn't matter which line. It doesn't matter which line, but the both lines have got to be. If the sun MC is here, the the cycle photography should be IC too. For example, we'll and explain on the board. There was one example where the sun, was here. в котором астрокартографическое солнце на яйце было здесь. and the sun line was about here. А циклокартографическое солнце на яйце вот здесь. Now to measure this distance, you would have to go to here. Для того, чтобы измерить это расстояние, придется измерять вот до до восточного края, а потом продолжить line. с другой стороны. Это неудобно, да? Example, Потому что в обратную сторону будет неправильно измерить. So case, в таких случаях нужно пользоваться двумя другими линиями. Так, чтобы вам не нужно было э э прерываться на край распечатки. Итак, если солнце на МЦ в астрокартографии вот здесь, а в цикл картографии вот здесь, а, то тогда, чтобы измерить, нужно будет... будет. Да, тогда нужно было всех разные. А, Поэтому в таких случаях нужно другие две линии Солнца использовать. Понятно, Рома? Вам главное, было... главное, чтобы это было слева направо. То есть главное, чтобы расстояние было измерено слева направо без прерывания на. Есть, на дом, между... Да, с запада на восток. То Да. So now on the piece of paper you've got this measurement. Итак, у нас теперь есть отмечено на листочке бумаги. what do, Что мы делаем с ней? Мы эту карандашную пометку. помещаем на вертикальную красную линию. And see if the edge of the paper. И смотрим. И смотрим, не совмещается ли край листа с какой-либо черной линией. Это она объясняет, как использовать технику смещения с распечатками вашими Мы карандашную пометку совмещаем с какой-либо красной вертикальной линией С любой И для, люб для каждой красной линии нужно это сделать И смотрим, не совмещается ли край бумаги с какой-либо черной линией Поэтому все вертикальные красные линии нужно таким образом проверить, не будет ли какого-нибудь совмещения получаться.